Удар первый. Крушение юношеских надежд. Начало пути. Одним прекрасным или, наоборот, ненастным днём 1522 а может, 1523 или 1524 года в Леоне появляется уставший мужчина с маленьким ребёнком на руках. Он пришёл издалека преодолев около 400 километров от окрестностей Тура до одного из крупнейших и богатых городов Франции. У него с собой ничего нет. Его дом остался где-то далеко на северо-западе. Там же остались его жена и другие дети. Их унесла чума. Мы не знаем, почему малыш остался жив. Обычно вымирали семьями, и первыми жертвами страшной болезни становились как раз маленькие дети». Биограф Сандра Лангерайс выдвигает версию, что он был не дома, а где-то у родственников, когда семья заболела. Возможно, и его отец выжил по той же причине. Многие мужчины, не имевшие своей земли и хозяйства, работали в окрестных городах, селениях или замках, появляясь дома нечасто. И вот Жан Плантен пришел в Лион с единственным выжившим ребенком, чтобы начать новую жизнь. Маленький Крестов, все, что осталось от большой семьи, Сидя у отца на руках, обозревает непривычно шумную жизнь большого города, может, с испугом, а может, с интересом. Ничего подобного он раньше не видел. Плантен-старший не слишком уверенно направляется в квартал Сен-Жюст, к дому каноника местной церкви Порре. Они давно знают друг друга, но прошло много лет, и совершенно непонятно, захочет ли старый знакомый помочь Жанну и его сын. Но судьба улыбнулась скитальцам после стольких несчастий. Жанны берут на службу в семью Поре и Пюпье. А Крестов на несколько лет находит новый дом и любящую семью. С племянником каноника Пьером он подружится на всю жизнь. Или, может быть, следует начать наше повествование по-другому? Где-то на западе прекрасной Франции, между Туром и Пуатье, чуть в стороне от больших торог, расположился роскошный замок шато де ля рож -Дюмен. Его владелец – прославленный доблестный рыцарь Шарль де Терселен, кавалер ордена святого Михаила и капитан королевской армии. Верой и правдой служа монарху, он снискал великую славу в сражениях, но, к сожалению, не сумел оставить потомкам ничего, кроме сказания о своих подвигах. Не имея средств к существованию, трудно вести аристократический образ жизни. поэтому однажды сыновья Шарля, Кристоф и Пьер, вынуждены покинуть родной замок, чтобы самим зарабатывать на хлеб, обучившись ремеслу. Дабы не позорить благородную фамилию неблагородными занятиями, они берут себе новые имена. Пьер становится Порре, по-французски Лук-Парей, а Кристоф выбирает фамилию Плантен, по-французски Подорожник. Пьер поступает учеником к аптекарю, а Крестов едет в Нормандию учиться печатному делу. Какой же из двух историй верить? Дело было 500 лет назад. Почти никаких документов не сохранилось, только эти две легенды. Первая версия изложена в одном из писем Пьера Поре, вторая – в записках внука Плантена Бальтазара I Маретуса. Чума – это не только всем известная пандемия XIV века, 1347-1353 годы, унесшая от трети до половины населения Европы, от 20 до 60 миллионов человек, и вошедшая в историю как черная смерть. Первая крупная эпидемия, Юстинианова чума, 541-544 годы, стоила жизни от четверти до половины населения Восточной Римской империи. С тех пор болезнь прочно поселилась в Европе, Из завидной регулярностью опустошала отдельные ее уголки вплоть до конца XVIII века. Самые сильные ее проявления зафиксированы в 638 году, с 746 по 770, с 1356 по 1370, с 1402 по 1406, с 1448 по 1460, с 1502 по 1508, с 1518 по 1526, с 1545 по 1560, с 1625 по 1631, с 1665 по 1666 большая лондонская чума, с 1678 по 1683 С 1708 по 1714, в 1770-1772, чумный бунт в Москве, годах. Не было, пожалуй, года, чтобы где-то в Европе не умирали от чумы, в локальных или региональных масштабах. Чума вовсе не выдающееся событие, не конец света, всего лишь проза жизни. как и холера, оспа, тиф, дизентерия и многие другие болезни, от которых не существовало лекарств. Люди воспринимали их с покорным фатализмом, как божью кару. Только в 1894 году французский биолог Александр Ерсен открыл возбудителя болезни – чумную палочку. И это, собственно, все, что историкам удалось выяснить о ранних годах крестов Плантена. Неизвестно, когда он родился, неизвестно, где он родился. Что касается даты, то родственники и знакомые Плантена давали разные свидетельства. Да и сам он, говоря о возрасте, не был последователем. Из одного высказывания следует, что он появился на свет в 1520 году. Из других, что в 1514, 1521 или 1525 году. Биограф Леон Войя считает, что Плантен и сам точно не знал своего возраста. Для XVI века вполне обычная ситуация. Он был французом, однако откуда именно – непонятно. По прибытии в Антверпен Плантен указал, что он из Тура, но, возможно, происходил из его окрестностей. Один из внуков называл местом рождения деда Шитре близ Шаттельро. Большинство исследователей ранее считали, что он происходил из Монлуи. луи Теперь же склоняются к версии, что из Сен-Авертена, недалеко от Тура, там в то время жили три семьи с фамилией Плантен. Историки склонны верить скорее версии Порре. Во-первых, сам Плантен черным по белому писал, что происходит из простолюдинов. Во-вторых, существование семьи Порре-Пюпье, как и самого каноника Порре, подтверждается сохранившимися документами из городского архива Леона. Жан Плантен по-прежнему остается фигурой загадочной. Нет сведений о том, откуда он родом и чем занимался до переезда в Леон. Даже само его существование некоторое время было под вопросом. Правнук Бальтазар, большой любитель сочинять семейные легенды, своими рассказами основательно запутал исследователей. Приведенные им семейное предание совершенно в духе времени. Но оно повествует не столько о Кристофе Плантене, сколько о личности самого Бальтазара. При нем семья достигла высокого благосостояния, играла значительную роль в жизни Антверпена, пошла в местную элиту. Одна из крупнейших типографий мира, один из столпов городской экономики, огромный дом полный гостей, среди клиентов король Испании и папа римский. Для принадлежности к самой верхушке общества не хватает только одного дворянского титула. Забегая вперед, скажем, что титул получит внучатый племянник Бальтазара, Бальтазар III, и настолько этому факту обрадуется, что отделает комнаты дома позолоченной кожей, обставит самой дорогой мебелью, и даже купит модную диковинку, коловесин, чтобы дом выглядел действительно по-дворянски. А вот Бальтазар I, видимо, чувствовал себя несколько неловко среди местной знати. Ему очень хотелось иметь благородное происхождение, или, по крайней мере, хоть легенду о нем. При этом Шарль де Терселен – реальная историческая фигура, сохранился даже его портрет. А замок шато де ля рож стоит по сей день, радуя туристов своей красотой. В путеводителях пишут, что свой нынешний великолепный облик он получил в 1490 году, когда вернувшийся с военной службы в Италии Шарль де Терселен, насмотревшись на тамошние палаццо, перестроил его в итальянском стиле. Правда, в современных исследованиях, где упоминается этот архитектор-любитель, написано, что родился он около 1482 года. Во всяком случае, в 1536 тысяча пятьсот тридцать шестом году король Франциск I назначил Шарля де Терселена губернатором итальянского города Фассата, оккупированного французскими войсками. Предположить, что не самый последний полководец французского короля был в это время настолько беден, что его сыновья, втоптав в грязи имя отца, подались в ремесленники. Араторес, Беллаторес Лабораторес. Те, кто молится, те, кто воюет и те, кто работает. Три сословия, три столпа средневекового общества, да и западной христианской цивилизации в целом, вплоть до Французской революции 1789 года. Духовенство, аристократия и люди труда. Крестьяне, рабочие, ремесленники, буржуа. Если первые два сословия не очень отличались по статусу, скорее по специфике занятий, представитель аристократической семьи вполне мог сделать духовную карьеру, то третье сословие стояло не просто на ступеньку, а намного ниже. При этом оно составляло более 95% населения. Вся организация европейского общества была направлена на то, чтобы поддерживать и подчеркивать сословные различия, даже в мелочах. Скажем, в одежде и аксессуарах. Каким бы богатым ни был простолюдин, на некоторые вещи он просто не имел права, чтобы его ни в коем случае не приняли за аристократы и не оказали лишние почести. С XVI века третье сословие играет все более важную роль в экономике и политике. Все больше простолюдинов по происхождению становятся фактически богаче и влиятельнее аристократов. но символические церемониальные различия остаются и поддерживаются. Множество правил и ритуалов призваны постоянно напоминать простолюдинам, где их место. Во-первых, королевский офицер такого уровня на службе мог рассчитывать на вознаграждение от короля, на свою долю добычи, на выкуп за взятых в бою пленных. Если война шла не совсем уж разгромно, Армейские командиры возвращались домой не только героями, но и обеспеченными людьми. Во-вторых, благородное имя – это краеугольный камень идентичности и предмет гордости любого аристократа. Он может потерять деньги, земли, замок, но имя у него никому не отнять. Опозорить отца, отказаться от имени и уйти в ремесленники – Один сын еще мог совершить подобное, навсегда порвав с семьей, или, будь он, скажем, сумасшедшим. Но чтобы сразу два? В-третьих, самый естественный путь для обеневшего аристократа – это армия. Отличная возможность снискать славу и заодно подзаработать. Либо при отсутствии физической способности или душевной склонности к военному делу – духовное сословие. Выбор церковной карьеры для второго сына в семье – весьма распространенное явление. Учитывая любовь юного Кристофа к книгам, в крайне стесненных жизненных обстоятельствах он бы выбрал церковь. Общество XVI века – это сословное общество, причем пропасть между сословиями почти непреодолима. Сословная принадлежность – характеристика врожденная, как форма носа, цвет кожи или пол. Сменить сословие в те далекие времена – это примерно как сменить пол сейчас. В принципе, возможно, но происходит очень редко и означает коренной переворот в жизни человека и его близких. И если перемены снизу вверх – немногие случаи производства в дворянство – это огромный социальный скачок, то сверху вниз – это как прыжок в пропасть, самоубийственный и вообще непонятно, зачем это делать. Остается понять, откуда родившийся и выросший в Антверпене Бальтазар мог узнать о Детерселене, жившем за сто лет до него. Скорее всего, от деда. Кристоф Плантен происходил как раз из этого региона. Возможно, хозяин замка был сеньором местности, где он жил ребенком. Может быть, члены его семьи работали в замке или в окрестностях. В конце концов, Детерселен — личность примечательная и наверняка прекрасно известная в округе. Вопреки мечтаниям Бальтазара I, его прадед Жан был слугой. Впрочем, непростым, кем-то вроде Камердинера. Он состоял при будущем канонике, когда тот еще учился в университете. Потом их пути разошлись, но, вновь поступив на службу к настоятелю Порре, Жан стал исполнять похожие обязанности при его многочисленных племянниках. Леон Вуэ именует Плантена-старшего просто лакеем, Сандра Лангерайс — увернером. Хотя нет никаких доказательств, что он не только присматривался детьми, но и чему-то обучал их. Гувернёром мог называться не профессиональный воспитатель или преподаватель, а просто слуга, который смотрит за молодым поколением и воспитывает его по мере сил. Был ли Жан Плантен хоть как-то образован, неясно. Но из письма Пьера Порре известно, что в приходской школе, которой заведовал каноник, Жан выполнял функции управляющего хозяйством. позднее он будет сопровождать молодое поколение семьи в университет вернувшись к обязанностям камердинера те несколько лет что он провел в Лионе, были самыми теплыми и беззаботными в жизни маленького Кристофа. в семействе поре и пюпье к джану и его сыну отнеслись прекрасно в доме были дети его возраста с которыми он мог проводить время и труить взрослые похоже, никак не ограничивали их общение с сыном слуги. Пьер Порре всегда стал его лучшим другом, а позже и доверенным лицом в коммерческих и личных делах. Они обращались друг к другу, брат. По воспоминаниям Пьера, Жан был добрым и сердечным человеком. Постоянно баловал ребятишек сладостями. Оба мальчика, Кристоф и Пьер, называли его отцом. В приходской школе, где работал Плантен-старший, учились все дети Порре и пье Их бездетный дядя, Каноник, очень любил племянников и принимал самое деятельное участие в их судьбе. А маленький Крестов крутился возле отца, играя и путаясь под ногами, пока... Неизвестно, как он очутился за школьной партой. Возможно, кто-то из учителей заметил живое любопытство и выдающиеся способности ребенка. Может быть, каноник проявил доброту к сыну своего камердинера? который был его верным спутником веселой молодости и дал мальчику возможность учиться. Это была огромная, удивительная удача. Дети слуг росли среди слуг и чаще всего становились слугами. Если проявляли особенную сообразительность, то привилегированными слугами. Они не учились грамоте, им не нужна была латынь. В конце концов, занятия в школе удовольствие не бесплатные, да и пока мальчик учится, он не может работать. но по затейливой прихоти судьбы Кристофу Плантену повезло попасть в школу и учиться вместе с детьми по пюпье Эта идея продолжалась несколько лет, а потом кто-то из подросших племянников каноника отправился в университет, сначала в Орлеан, потом в Париж. И Жан Плантен сопровождал его, вернувшись к подзабытым обязанностям камердинера. Кристоф он взял с собой, Возможно, в Леонской школе мальчик проявлял серьезные успехи, раз отец, увидев, какие перспективы открываются перед сыном, всеми силами постарался дать ему хорошее образование. Об этих годах в Париже почти ничего не известно. Очутившись в столице примерно в десятилетнем возрасте, Крестов, по-видимому, посещал одну из церковных или городских латинских школ. иначе трудно объяснить его способность прекрасно изъясняться как на родном языке, так и на латыни, знание испанского, знакомство с античными авторами. Вся его обширная переписка показывает хорошее классическое образование, которое в те далекие времена было доступно лишь очень немногому числу людей. Как такое образование мог получить сын слуги? Формальных запретов на обучение для детей простолюдинов не существовало. Скорее всего, упиралось в деньги. Платить за учебу за расходные материалы, бумага, чернила, письменные принадлежности, а также содержать подростка все время, пока он учится, не каждая городская семья могла себе такое позволить. Отдавал ли Жан Плантен все свое жалование на обучение сына, отказывая себе в самом необходимом? Были ли у него какие-то сбережения? конце концов, не мог ли великодушный каноник Пурей или кто-то еще оказать финансовое покровительство несомненно одаренному пареньку? Этого, похоже, уже никогда не удастся выяснить. Чувствовал ли себя Крестов не в своей тарелке среди детей, обеспеченных бюргеров и даже дворян? Или, возможно, средневековое общество, построенное на сословных барьерах и предрассудках, наконец-то начинало меняться? Да, оно стремительно менялось, хотя и в другом смысле. Юный Плантен живёт своей жизнью, посещает школу, зубрит латынь. В Леоне, как и в Париже, всё мирно и спокойно, пока что. Но в Европе бушует самая настоящая революция, хотя никто её, конечно, так не называет. Позже, уже в XIX веке, происходящее назовут реформацией. Под этим именем события XVI века и войдут в учебники истории. Реформация, начавшаяся в 1517 году в германских землях, движение религиозного обновления, переросшее в серьезнейший передел власти и собственности по всей Европе. Следствие глубокого кризиса католической церкви, совпавшего с выходом европейской экономики и социально-политической жизни на новый уровень. Деградирующая и коррумпированная церковная система все хуже исполняла свои традиционные функции и не справлялась с новыми вызовами времени. Поэтому идея ее реформирования, удачнее всех сформулированная немецким богословом Мартином Лютером, нашла широчайшую поддержку среди аристократии, простолюдинов и даже в самом духовенстве. Начальным событием считается публикация 95 тезисов с критикой продажи индульгенций и папства, но настоящую программу реформ Лютер разлагает в трех текстах, написанных в 1520 году к христианскому дворянству немецкой нации, о вавилонском пленении церкви и о свободе христианского человека. Они разрушают тысячелетний социально-экономический христианский порядок и формулируют принципиально новую концепцию отношения к религии и Богу. Лютер создает учение трех соло – «Соло-гратия», «Соло-фиде» и «Соло-скриптум», делающие всю церковную структуру, включая Папу Римского, не более чем бесполезным пережитком прошлого. За Лютером появляются другие реформаторы – Ульрих Цвингли, Жан Кальвин в Швейцарии, а также многочисленные реформаторские секты различного толка. В европейском обществе на рубеже нового времени господствует религиозная картина мира, поэтому Реформация означает новое мировоззрение и коренной пересмотр всего образа жизни. Изменения происходят иногда мирно, но часто насильственным путем. Европа погружается в пучину религиозных войн. Многие современники считают происходящее концом света. Результатом реформации станут новые социально-политические структуры и новые ветви христианства – лютеранство, кальвинизм, англиканство, баптизм. Священную Римскую империю сотрясает религиозная смута. Кроме того, по германским землям расползается самое масштабное за многие столетия крестьянское восстание – Историки оценивают число жертв крестьянских войн 1524-1526 годов примерно в 100 тысяч человек. При общем населении германских земель около 12 миллионов. Беспорядки перекинулись на Швейцарию. И вот уже флегматичные и рассудительные альпийские жители с увлечением убивают друг друга. К счастью, они почти сразу сообразили, что если продолжат делать это с тем же энтузиазмом, то швейцарцы в Швейцарии быстро закончатся, и на прекрасных горных лугах останутся только упитанные коровы да забавные сурки. Во Франции протестанты, называемые гугенотами, пока действуют в основном подпольно. Первые столкновения начнутся, когда Кристоф уже вступает во взрослую жизнь. В 1520 году, наиболее вероятный год рождения Плантена, Магеллан совершает свое кругосветное путешествие, Роксолана становится четвертой женой султана Сулеймана I, испанцы казнят ацпекского вождя Монтесуму. а немецкий проповедник Мартин Лютер пишет три работы, которые взорвут старый европейский порядок и станут главными идеологическими документами реформации. В них программы религиозные, и политической реформы – картина нового мира. В год, когда родится Плантен, который выпустит эпохальную по своей культурной значимости многоязычную научную редакцию Библии, Мартин Лютер формирует принцип «Соло скриптум» – одной из трех основ своего учения. Бога можно постичь только через Писание. Библия – единственный источник вероучения, не священники и даже не Папа Римский. Каждый верующий может сам прийти к Богу. Всё, что ему нужно, — это читать Библию. Но вот беда. Европа почти неграмотна. Долгие тысячелетия процесс письма и чтения имел некую магическую подоплёку. И не случайно занимались этим поначалу именно жрецы. Сама идея, что слова, которые кто-то однажды произнёс, можно поймать и зафиксировать на каком-то носителе, а потом другой человек возьмёт и прочтёт с него информацию, те же самые слова — Казалось, людям раннеписьменной эпохи волшебной и удивительной. Следующим шагом, намного позже, стало изобретение аудиозаписи. А какой ажиотаж возник, когда научились фиксировать изображение? Итак, мы можем поймать изображение и звук. А как насчет запахов? Или, например, температуры? Что, если бы при просмотре новостей и фильмов можно было бы ощущать все это и даже эмоции тех, кого мы видим на экране? Фантастика? Примерно так же фантастично воспринимали древние люди письменность. И лишь с массовым распространением книг процесс письма и чтения теряет свой магический характер и становится доступен всем.